Он вдруг осознал, что едет гораздо медленнее, чем раньше. Меньше 150. Попытался надавить на газ, но нога отказалась его слушаться. Это было что-то вроде безболезненной, но несомненной судороги. Нога не хотела ехать быстрее. «Я ведь его чуть не убил», — сказал он сквозь зубы. «Да уж», — откликнулся Ванечка, — «псих ненормальный». «Это ты о ком?» Ванечка поперхнулся хохотком. «Оба хороши!» «Я боюсь звонить генералу!» «Признался он неожиданно для себя самого!» «Я боюсь, что он скажет зря, блин, стараетесь поздно!» «А я тут дурака какого-то чуть не размазал по радиатору!» «Стас Зинович, ну что ей-богу, вы посчитайте, сколько раз вы так вот уже мчались!» «Обычно меня мчали!» «Ну, или вас мчали! Раз 20, наверное!» «Наверное! Я сначала считал, а потом перестал!» из суеверных соображений. «Вот видите, каждый раз все было окей. Он крепко за вас держится, ваш Виктор Григорьевич». «Как за последнюю соломинку». «Как за пароход», — сказал Ванечка, «или как за берег. Это будет еще точнее». «Ты меня успокоил», — сказал он, и они замолчали. Потом он заставил все-таки себя взять микрофон. «Сто второй», — откликнулся молодой голос незнакомый, вполне халуйский и в то же время дьявольский самодовольный, штабной. «Красногоров, генерала Малныча мне!» скомандовал он. Он знал, как следует обращаться с такими голосами. «Генерал Малныч в процедурной!» «Доложите ситуацию, 102 -й». Голос дал паузу, потом последовало осторожно: «Ваш код, пожалуйста!» «Плоховато, слышите? Я Красногоров!» сказал он по возможности веско, но он уже ощущал, что прозвучало все это у него недостаточно убедительно и что маленькое это сражение им проиграно. Я доложу генералу о вашем звонке, господин Красногоров. Сопровождение к шоссе выслано. Снова пауза малюсенькая, микроскопическая, однако же весьма информативная. Сведениями не располагаю. Так выясните, я должен точно знать, ждут меня на перекрестке или нет. Слушаюсь. Выполняйте. «Ваш код, пожалуйста!» — Станислав бросил микрофон. «Не думать, не фантазировать, не воображать себе ничего, гнать, накручивать километры. Мотая километры двадцать первый час подряд, на рулевой баранке мы клянемся вчетвером. Пока не домотаем, мы до Жекиных ребят не будем жрать, не будем спать и в кустик не пойдем. Кто были эти Жекины ребята?» Какие-то славные физики-химики на маленьком хуторке близ незабвенного Генучая. Хорошо, вот об этом и думай. Очень хорошо. Генучай. Зеленые чистые холмы Литвы. Оранжевые огоньки лисичек на лисистом склоне. Жека, румяный и безукоризненно чистый, внутри снаружи. Милый Жека. Все уходят. И первыми самые лучшие. Почему именно он должен был подхватить лейкемию? в своем сверхсуперчистом институте, занимающемся сверхчистотой. Потому что так захотела судьба. Эти дурачки, мои любимые, воображают, что я управляю судьбой. Молодые. Молодость глупа и самонадеяна. Самонадеяна, ибо глупа. Человек может управлять автомашиной, танком, собой, другим человеком в очень малой степени, и все. Судьба же — это равнодействующая миллионов сил, совсем по Льву Николаевичу. Управлять судьбой значит управлять миллионными толпами людей, да еще и миллионными стаями разнообразных случайностей вдобавок. Такое может только сама судьба. Слепая могучая бобища с мозгами крокодила и с его же этическими представлениями. У Николаса нервы были не к черту. Спазма сосудов. Рука вдруг начинала трястись, когда он волновался. А волновался он частенько, но умел это скрыть. Трясение рук, трясение ног, души трясения. Жрал постоянно какие-то нейролептики. Нет, неправильно, нейростатики, кажется. Спазмолитики. Черт, да разве в этом дело? Просто лучшие уходят первыми. А те, что похуже, продолжают существовать дальше. Те, что с сортом пониже и классом пожиже. И так всегда. Почему и не улучшается никак рот людской? Несмотря на все победы силы разума и прогресса. Сколько веков оптимисты твердят, дальше будет лучше, хуже уж некуда. Хрена! Но дурачки-то мои верят. Чаша терпения хозяина переполнилась, и он сделал своего врага мертвым. Моя работа. Меа, опять же, кульпа. Вряд ли Кузьма Иванович так думает. Кузьму Ивановича на кривой не объедешь. Среди Кузьмы Ивановича дураков нет. Но он считает, что все такие разговоры, да плюс сюда же еще и суеверия, на пользу дела. Адмайорем меа глория и ладушки. Ибо в конечном итоге все держится на страхе, Всякая власть стоит на страхе, и только на страхе, и ничего она не стоит вне страха. Все же прочая чушь – любовь, восхищение, уважение, личная преданность, фанатичное преклонение – чушь, эфемерида, фантомы, пыль шагов. Страх. Только страх. И ничего, кроме страха. Честь, говорите». Ум, совесть, правда. Страх сильнее правды. Правда побеждает, это верно. Правда кого угодно способна победить. Это орудие мощное и гордое. Но страх никогда не исчезает, вот в чем дело. Его можно победить, но он остается. Он только пригибает свою уродливую серую голову, пока правда не истовствует над ним, как праведная буря. Потом буря эта истощается, изматывает сама себя утомленно, затихает, отправляется на заслуженный отдых. И вот тут-то и выясняется, что все неправедное сметено, расплющено и обращено в прах. Все, кроме, оказывается, господина Страха. Тихая, загадочная жизнь разлагающегося трупа. Вот что такое господин Страха. Тень госпожи смерти на грязном белом саване экрана. «Стас Зинович, куда это они?» Он отвлекся. Справа и слева, на небольшой высоте, сверкая красным и синим, прошли неспешно обогнав длинные кокосы полосатые вертолеты дорожной полиции. Какая разница, куда? Не тронули и на том спасибо. Впрочем, скорость была почти разрешенная — 160. Строптивая нога по-прежнему не желала делать больше. Он заставил ее работать. 170, семьдесят, восемьдесят, Стас Зинович, ну, ей-богу же, пустите за руль. 200 Хватит. Пока. Безстрашных людей не бывает, вот в чем штука. Природа такого не предусмотрела, и даже, пожалуй, наоборот. Заложила страх в гены, в клубки ДНК. В первичную, безмозглую и, казалось бы, бесчувственную слизь. Господи, да разве один только страх? Все люди испытывают природное отвращение к алкоголю, к куреву, к крови, к дерьму, к трупу, к плачу. Но ко всему этому можно привыкнуть, и ко всему привыкают, как миленькие. Нужда заставят. Но, кажется, Амундсен сказал, нельзя привыкнуть к холоду. Правильно, подтверждаю и нельзя привыкнуть к страху, на чем и стоим. Николас, между прочим, был абсолютно бесстрашен. То есть он умел скрыть страх, довести его до состояния полной невидимости, как некоторые умеют скрывать боль, а некоторые ум. Очень, между прочим, и очень непростое умение. Или, скажем, горе. Но на самом-то деле он боялся. Я знаю точно, он боялся. Он боялся оказаться слабее себя. Он боялся пауков, это называется арахнофобия. И он до смерти боялся, что на прямой его вопрос она ответит ему «нет». Коротко и с удивлением. Он боялся потерять смысл своего существования. Он был поразительно слаб, этот потрясающе сильный человек. Он был словно мифический атлет с микроскопическим маленьким сердцем. У него под ногами была зыбь, он был танк на тонком льду. Нельзя так ошибаться в выборе смысла существования. Фундамент должен быть прочным, пусть даже стены жидкие. А у него было наоборот, всегда, с самого детства, с того самого момента, как он вдруг осознал, что не может ничего, а сможет все. И это сознание стало его модус операнди, и модус вивенди, и модус всего на свете. Нельзя ставить все деньги на одну лошадь, даже если это буцефал. Вот что, через час я вытяну обратно на этот свет виконта, а в декабре я всех побью на выборах. Удивительно, как я мог в этом сомневаться еще полчаса назад. Против лома нет приема, против рока нет зарока. Слепая бабище с мозгами крокодила не подведет. И все будет так, как ей угодно. Не надо только ей мешать. Не нужно лишних движений. Не нужно выкриков и выпадов. Не нужно фокусов и ярких эскапад. Кузьма Иванович прав, Эдик нет. Эдик считает, что лягушка в крынке со сметаной должна работать лапками до последнего. А великолепный Кузьма Иванович отвечает ему на это величественно. «А откуда ты взял, что мы в крынке со сметаной?» «Иван, кто на выборах победит?» «Нацисты!» Ванечка не задумался даже на малую секунду, словно ждал этого вопроса. Словно только что и всегда об этом думал. «Вот это да! Но почему?» «Время пришло! Но ведь это же война!» «И очень хорошо! Мир всем уже надоел! Скучно!» «Да чего же ради? Разве плохо живем?» «Живем средне!» Но за них голосовать будут не те, кто живет средне, а те, кто плохо, и все те, кто живет скучно. А те, которые средне, голосовать, как всегда, не придут». «Оригинальничаешь, Иван Вениаминович», сказал он самым неприятным образом пораженный. «Не в малейшей. Доказать ничего не могу, это верно, но в воздухе же носится. И время подошло, десять лет после путча, как это и было в Веймарской республике, помните? Так что настал момент такой». Однако мы все-таки не совсем все же немцы. Еще какие немцы? Будьте благонадежны. Когда доходят до желания подчиняться, еще какие немцы? Подчиняться и подчинять. Тут мы все самые, что ни на есть немцы. Раса господ-рабов. Ты, однако же, у нас философ. Ему не хотелось спорить с самим собой. Ага, Красногорова наслушался. Вот именно. «Любишь ты, как я посмотрю, отрывистые банальности, а?» Ванечка ничего на это не ответил, а спустя пару секунд вдруг сказал встревоженно. «Стас Зиновьевич, что это там, зарево какое-то?» Он выключил фары, впереди действительно было зарево, прямо поперек дороги и не очень далеко. Видно было, как летят искры, еще какие-то горящие легкие клочья, и все это на фоне смоляного огненно подсвеченного дыма, более черного, чем сама ночь». «Ну вот», — подумал он, — до поворота по карте оставалось еще более десяти километров.